Глава тринадцатая Снова дома две клятвы Луна пряталась и выходила снова, И снова пряталась за тучу, А шалы все несся и несся вперед. Кругом темнее высились великаны-горы, Точно призраки исполинских духов. Я скакала без мысли, без чувства, Голова моя не работала. Мне теперь не было ни страшно, ни жутко. Ужасное волнение сменилось с полнейшим равнодушием. Сердце молчало. Мозг тоже. Странная сонливость овладевала мной. Я уже начала склоняться к шее лошади, борясь последними силами с нежеланной дремотой, как вдруг совсем близко от меня прозвучали копыта коня. «Погоня!» Вихрем пронеслось в моем мозгу, и я конвульсивно сжала ногами бока шалова. Но погоня настигала. Вот она ближе, ближе, вот уже ясно слышится храп передовой лошади. Я зажмуриваю глаза, сейчас смерть, реет в моей голове быстрая мысль. Стоило Магомес спасать меня для того, чтобы судьба снова толкнула меня в холодное объятие смерти. «Ну, шалый, ну, милый, скорее, скорее!» — понукала я моего любимца, и он скакал так, как может только скакать волшебный конь в какой-нибудь сказке. И все-таки не в его власти было спасти свою маленькую госпожу. Страшный всадник настигал меня. Его лошадь шла теперь вровень с моей. Он, я видела ясно, заглядывал на меня сбоку, и вдруг, поравнявшись со мною, внезапно вскрикнул. «Матушка, княжна, стойте, ведь свои же!» «Это я, не Хако!» Еле признал. «Стойте!» Вмиг все застлалось перед моими глазами розовым туманом. Будто ночь минула, будто солнечный свет одолел тьму. Я смеялась и рыдала, как безумная. Мне вторило далекое эхо гор, словно горные духи выказывали мне свое сочувствие. Михако схватил поводья и остановил Шалова. Минута, и я уже была у него в седле. Нас окружали папины казаки, разосланные на поиски за мною. Я видела при свете месяца их загорелые радостные лица. Михако плакал от счастья вместе со мною. Потом, будучи не в силах одолеть подступившие дремоты, я обняла грубую солдатскую шею Михако и заснула. Сон мой длился долго. Я слышала, однако, сквозь него, как мы ехали все быстрее и быстрее. Голова моя горела, как в огне. Тело ныло. Я слышала, как мы выехали на берег, как шумела вода. «Это Кура», — подсказывал мне сон. «Значит, уже близко. Значит, я уже скоро-скоро увижу папу». Вот мы поднимаемся в гору, вот опускаемся, еще, еще немного. И заскрипили ворота, Забегали люди. Что-то красное сверкнуло мне в глаза, сквозь смежившиеся веки. Это огни, Слышны голоса, топот, чей-то крик, не то отчаянный, не то радостный. Это барбале, я узнаю ее голос. Потом кто-то торопливо бежит по аллее, и я слышу мучительно вопрошающий полный страданий голос. «Где она? Живали?". Я делаю невероятные усилия и открываю глаза. Их почти ослепляет свет, но все-таки я отлично вижу его. Он протягивает руки, его лицо полно невыразимого счастья. «Папа!» — отчаянно кричу я и, рыдая, бьюсь на его груди. «Дитя мое!» «Дорогое мое дитя!» — шепчет он между поцелуями и слезами и предшествуемой людьми — несет меня в дом. Он сам раздевает меня, не подпуская барбале, кладет в постель, и вдруг из груди его рвется не то стон, не то мольба, полное отчаяния. «Скажи мне, поклянись мне, что никогда, никогда больше ты этого не сделаешь!» Я только наклоняю голову в ответ, потому что слезы давят мне горло и не дают произнести слова. «Нет, нет», — говорю я, наконец, — «никогда, клянусь тебе, дедой, отец, никогда». Он видит глаза, красноречиво устремленные на портрет той, которую мы оба так любили, на портрет моей дорогой матери. И вдруг, простерев к ней руки, он говорит глубоким, — за душу хватающим голосом. А я клянусь тебе, Нина, что никогда другой деды не будет у тебя. Поняла ли ты меня, малютка? О, да, я поняла его. Я поняла моего доброго, великодушного отца. Я поняла, что он догадался о причине моего бегства и решил искупить ее. А теперь... «Расскажи мне все», — попросил он меня, — «расскажи». И я тотчас же исполнила желание моего дорогого. «Все без утайки», — поведала я ему. Его глаза мрачно горели, когда дошла очередь до поступка Абрека. «Ему не будет пощады», — проговорил он сквозь зубы и порывисто нежно обнял меня, как бы желая вознаградить этой лаской за все пережитые мною страхи. «А Магома, папа, ведь если полиция поймает душманов, они пощадят Магому. Но, разумеется, дитя мое, я сам буду хлопотать за твоего спасителя. А теперь усни, закрой свои глазки. И ни одного упрека, ни одного за все те мучения, которые я доставила ему». Сколько ласки, сколько любви, сколько нежности. О, мой отец, мой дорогой отец, мой любимый! Чем только искупить мою вину перед тобою, мой необдуманный поступок. И я бронила себя и целовала его руки, эти чудные руки, гладившие мои щеки, мокрые от детских сладостных слез. Я уснула в эту ночь примиренная, радостная счастливая